Терия, Терия, стиратели судеб. Стертое, книга первая, роман перевод с английского Самуилова, серия Ян Кедлт, Москва, издательство Эксмо, две тысячи восемнадцатый год, категория шестнадцать плюс. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.